Глава двадцать третья. Как таковой правды нет. Тут же осадил меня Велидар. Есть только догадки. Не лжет. И какие же? Изумрудный трон и в самом деле выбрал тебя. Общается с тобой. А что, если именно он перетащил тебя в чужой мир? Трон? Я удивленно вскинула бровь. С чего будет, друг? Хотя, если так подумать... «То у кого еще хватит сил, если только это не огромная ошибка чьего-то заклинания?» «Что, если именно ты должна стать изумрудной ведьмой?» – предположил Велидар. «Казалось, даже ветер и тот затих. Я смотрела на защитника, как на сумасшедшего, разве что только пальцем у виска не покрутила. Ты там головой не ударялся, пока я волков усмиряла?» «Именно об этом я и говорю, Александра», – слишком спокойно произнес мужчина. Медведи, которые приходят за помощью именно к тебе. Волки, которые слушаются приказов. Трон, который общается с тобой мысленно. Не слишком ли много совпадений? Не-не-не, я взмахнула руками. Это идиотизм. Ты себя вообще слышишь? Я из другого мира. Как я могу стать изумрудной ведьмой? Я даже законов ваших не знаю. О чем-то большем даже говорить смысла нет. пробуждающейся в тебе магия. Я замерла, не веря своим ушам. Ты ведь и до этого говорил, что вся эта магия... Говорил, что это может... Я так под мир перестраиваюсь. Ты что, давно решил, что я будущая изумрудная? Я ничего не решал, Александра. Не мне принимать это решение, но ты можешь принять участие в проверке от Тархенда. Не-не-не. Даже думать об этом перестань. У вас там сейчас и без меня девушек подбирают. Вот пусть одна из них троны занимает. Это не мой мир, не мое место. Уверена. Его вопрос прозвучал хлесткой пощечиной. «Это ведь не может быть правдой». «Нет, это все, конечно, круто. Магии, там правление, прям как в книжках. Но каким боком ко всему этому я? Даже если и допустить мысль, что это всесильное кресло меня сюда и перетянуло, то на кой черт? И почему именно я? Неужели миров мало? Или девушек в них?» «Время еще не пришло». Я вздрогнула и подняла глаза на Велидара. Он опять со мной говорит. Защитник только вопросительно вскинул бровь. «Говорит, что время еще не пришло. Какое время?» «А мне откуда знать?» Развел руками мужчина. «Спроси у него». «Если я так сделаю, то пойду на поводу у твоих догадок». «А мне эти ваши звания даром не упали. Пусть это и весело задорно, но это не мой мир, понимаешь?» Судя по взгляду, он меня не понимал. «Абсолютно». Буркнув что-то о том, что мне надо проветрить голову, я прошагала мимо колдуна и направилась туда, Откуда раздавался шум воды? Сейчас умоюсь холодной водицей, может, соберу по кусочкам мысли. Проще станет. О том, что могу и тут встретить каких-то зверей, даже не думала. Голову занимали только предположения Велидара. От эмоций практически колотило. Если он прав, то... то я не смогу вернуться домой. Не смогу обнять маму, встретиться с подругами, сходить в кино. Да только это все какой-то бред. Зачем миру и умному трону и намерянку власти? Это ведь глупо. Тряхнув головой, я вышла из-за стены деревьев и на мгновение забыла обо всем, что меня волновало. Тропинка вела не к ручью и даже не к реке, а к большому водопаду. Тугие струи скатывались по камням, барабанили по поверхности небольшого, но явно глубокого озера. Вокруг шумела зелень леса и пробивались голоса певчих птиц. «Тут красиво», — послышалось сзади. «Ходи, пожалуйста, громче». Попросил я, вздрогнув от неожиданности. «Умылась?» – усмехнулся мужчина, скидывая куртку на землю. «Что ты делаешь?» «Хочу смыть болотную грязь». Пожал он плечами, расшнуровывая рубашку на груди. «Пока ты, волков, сел и мысли усмиряла, я по катался, уворачиваясь от их клыков». «А мог и просто щит магический поставить?» – блеснула я знаниями. «И получить клык в артерию?» – парировала мужчина. «Это не та магия, которая могла бы их остановить». «Зато моя смогла». «Я, конечно, ничего не имею против», – протянул защитник, оставшись в одних штанах. «Но во избежание неловких ситуаций, может, ты отвернешься?» Отмерев, я скользнула взглядом по потянутому мужскому телу и загнула бровь. «Ты там нижнее белье собрался снимать, что ли?» «Аля», – я получила от защитника снисходительную улыбку. «Я не женщина, чтобы носить нижнее белье». Где-то в этот момент в моей голове пролетело сразу несколько мыслей, начиная от «О, это же неудобно» и «Негигиенично» и заканчивая «Черт, а он-то уже за ремень взялся». Отвернувшись, я дождалась всплеска воды и только потом обернулась. Передар уже стоял по пояс в воде у водопада, пыркал от попадающих на лицо струй и орудовал каким-то артефактом, смывающим с него грязь. И вот тут-то мне... «Явно пора оставить защитника одного. Вернуться в лагерь, может попытаться разжечь костер». Но взгляд цепляется на бумажку, выскользнувшую из кармана мужской куртки. Ветер постепенно подталкивает ее к воде. Еще бы немного, и важные записи защитника пали смертью мокрых. Подхватив бумажку, я хотела было вернуть ее на место, но резкий порыв ветра раскрыл сложный вдвое лист. «Твою мать!» Пробормотала я, глядя на свой собственный портрет, да такой искусный, и на фотках не всегда так хорошо получалось, как на этом рисунке. Подняв глаза на защитника, поймала его взгляд. Какого лешего ты делаешь, шали? Спасала твои записи, которые почему-то оказались моим портретом. Перекрикивая грохот водопада, произнесла я в ответ. Двумя мощными гребками вел отплыл от источника шума. Что? Говорю, прячь свои личные вещи получше. Я тряхнула рисунком. «Даже знать не хочу, для каких он тебе целей нужен был». «А что ты можешь предположить?» – хохотнул мужчина. «Ничего приличного?» – отозвалась я, аккуратно возвращая предмет на его место. «И лучше бы я этого не видела». «Дура ты, Аля!» – рассмеялся колдун. «Этот портрет у меня еще с момента, как тебя показал изумрудный трон». «О, так это кресло еще и рисовать умеет!» – фыркнула я. «Нет, рисовать умею я», – пожал он, плечами отступая на глубину. «А вот по поводу твоих неприличных мыслей я б послушал». «Пожалуй, не стоит. Приятного купания». Развернувшись, я отругала себя за любопытство и пошлые мысли, а после поспешила к лагерю, завтра утром искупаясь. Надеюсь, что после ночи вода не будет слишком уж холодной. Вил вернулся где-то через минут двадцать, разжег костер, Повесил над ним захваченный котелок, в воду закинул какие-то травы. И вскоре мы пили вкусный чай с упакованными куарой-бутербродами. Практически не разговаривали. У нас обоих было слишком много тем для размышлений, чтобы тратить время на пустую болтовню. Я все ждала, когда защитник спохватится и выкинет рисунок в огонь. Но так и не дождалась. А поутру я проснулась первой, потянулась и, захватив дорожное полотенце, поспешила к водопаду. К моему ужасу вода была не просто холодная, а ледяная. В итоге пришлось раздеться до нижнего белья, намочить полотенце в озере и вздрагивая от порывов ветра, обтирать им пыль и грязь. Не самая лучшая процедура, по моим представлениям, но приходилось довольствоваться и этим. Зато когда вернулась в лагерь, там уже ждал завтрак из похлебки и хлебных лепешек. Вил кивнул мне и протянул неглубокую деревянную плошку с вином. «Вот так вот напиваться с утра пораньше моя план не входила?» Пробормотала я, покосившись на то, что мне предлагали. «Согрейся, а то еще заболеть умудришься. Кто тебе мешал помыться вчера, когда вода еще была теплой после длинного дня?» «Глупость», — не стала скрывать я. «Но на ошибках учится». «Не все ошибки можно пережить», — мрачно протянул защитник. «А теперь пей, ешь и пойдем». «Далеко нам». Река Рис заканчивается уже знакомым тебе водопадом. Нам нужно только подняться и идти на север. Что ты там хочешь найти? Я сделала глоток из плошки и скривилась. Вино оказалось кислючим. Если помнишь, Никарт сообщил, что заказы наемников тянутся именно из тех угодий, в которые мы держим сейчас путь. И что за угодья там? Понятия не имею. Никогда не проезжал. Расспрашивать было слишком опасно. Без достоверного источника информации всегда можно спугнуть того, кого ищешь. Именно поэтому ты не захотел брать те грамоты у Теодора. Стоило прозвучать имени короля, как Вил тут же напрягся. Что такое? Пока ничего, только догадки. Опять ты за свое? Возмутилась я, хлопнув ладони по бедру. И за свое, и за наше. Огрызнулся колдун. Ты взяла грамотки? Да. Сожги. Ну, Но... сожги, Аля. «Никто не должен знать, что мы едем от лица короны». «Но почему?» «Потому что это может спутать все планы. Мы идем туда как путешественники». «Лицо защитника и может быть известно только в том случае, если именно из угодья поступали заказы наемникам. А нас от этого ни одна бумажка не спасет». Я мотнула головой, совершенно с ним не согласная. «Но ведь эти бумаги могут развязать языки кому надо». Эти бумаги только заставят относиться к нам с предубеждениями. А языки хорошо развязывают две вещи — золото и сталь. Я ничего не понимаю. Ты ведь без этих бумаг не мог несколько дней никуда отправиться, а теперь просишь их сжечь. Я солгал тебе. И брови не повел вил. Иначе ты бы долго возмущалась моей заинтересованностью истории с родом Мантель. Под хмурым взглядом колдуна я отправила выданные Теодором документы в костер. Тот довольно заурчал, Выстрелил в небо искрами и с удовольствием сожрал бумагу. А теперь пора собираться. Встал земли мужчина. Чем быстрее справимся с этим делом, тем лучше. Угу, а вил это твоё? Я протянула ему кинжал. Мужчина только взглядом мазнул по оружию. Пусть будет у тебя. Зачем? Для твоей безопасности, Александра. Если ты решила отказаться от предложения изумрудного трона, то будь готова защищать себя сама.